Глава одиннадцатая На подходе к логову разбойников магистр угодил в засаду. Существу с его уровнем, его характеристиками и скиллами это было не так-то просто. Ему пришлось обуздать рефлексы и наступить на горло собственным инстинктом. Одним усилием воли удержав себя от ухода в стелс, другим остановил уже тянущийся в инвентарь за оружием руки третьим заставил себя просто идти вперед, не предпринимая маневров уклонения. Их было всего четверо. Двое сидели на мощных ветках испылинского дерева, пребывая в заблуждении, что грязно-зеленая одежда делает их неразличимыми на фоне листвы. Двое заступили ему дорогу. Один был вооружен топором, даже не боевым, а плотницким. Другой держал в руках двуручный меч. «Привет, грабители!» — сказал магистр. «А приведите-ка сюда вашего главаря. Мне с ним одну тему перетереть надо». «Выворачивай карманы», — сказал вооруженный мечом разбойник. «Это так не работает. Если ты хочешь принудить кого-то сделать то, что тебе надо, и что он делать не хочет, ты должен обладать каким-то рычагом давления, а я его здесь не наблюдаю». «У меня есть вот это», — сказал разбойник и потряс своим оружием. «Это не рычаг, это всего лишь меч». «Не слишком хорошо заточенный, кстати!» «Вали его!» — крикнул тот, что был с топором, и сделал шаг вперед, замахиваясь. Две стрелы одновременно сорвались с сетевы. Магистр легко увернулся от обеих. Пнул обладателя топора ногой в грудь так, что тот отлетел на несколько метров, и полет бы его продолжился, если бы не возникшее на его траектории дерево, в ствол которого бедолага влетел спиной. Удар уже начавшего опускаться меча магистр парировал острым травническим серпом. Разбойники на дереве уже снова дотягивали луки. На этот раз магистр не стал уворачиваться, а просто поймал обе стрелы в полете, вытащив их из воздуха левой рукой. Правой он снова парировал двручный меч разбойника и умудрился все это проделать, даже не сходя с места. «Я так, в принципе, целый день могу», — сказал магистр. Лучники осознали и опустили оружие. Топорщик вообще был уже не при делах. Все, на что его хватало, это лежать и стонать. Вот мечник оказался тугодумом и предпринял третью попытку атаковать магистра своей оглоблей. На этот раз магистр не стал парировать удар. Сделал полушаг в сторону, уходя от клинка, развернулся и схватил разбойника за руку. Магистр был похож на кузнеца не только внешне. За свою долгую и полную опасность сей жизнью он прокачал параметры силы до запредельных для этой локации уровней. Стоило ему слегка сжать пальцы, как разбойник выронил меч, а магистр его подхватил и приставил к разбойничьему горлу. «Вот теперь это рычаг», — терпеливо объяснил он. «Так что, метнешься за главарем или мне обе ноги тебе сломать? М -м Метнусь. Вот и ладненько». Магистр отбросил двуручник в сторону, и он вонзился в стоящее неподалеку дерево. Погрузившись в ствол сантиметров на тридцать, лезвие завибрировало. Мечник утопал в сторону логова. Магистр допускал, что тот может вернуться не с главарем, а с подкреплением. Но надеялся, что разбойники в массе своей не настолько тупы. Ему не хотелось омрачать этот прекрасный день массовым убийством. Он даже проявил акт человеколюбия и напоил раненого разбойника с покалеченной спиной зельем здоровья собственного приготовления. «Спасибо!» — сказал разбойник. «Ты должен мне золотой». «Занесешь в домик травника. Если меня не будет, отдашь мальчишке». «А почему так дорого?» «Крафтовый эликсир, выданный тебе в час крайней нужды», — объяснил магистр. «Кроме того, ты пытался на меня напасть. Обстоятельства тоже влияют на цену, знаешь ли». Лучники слезли с дерева, спрятали свои луки и теперь паслись неподалеку, не зная, что им делать. «Так ты травник?» — удивился разбойник. «А чего сразу не сказал?» «А разве по моей одежде это не очевидно?» «Да мало ли кто, как одевается! Тоже верно!» Согласился магистр и стал скручивать самокрутку, чтобы скоротать ожидания. Главарь разбойников достиг максимального для локации уровня, но этот факт все равно не делал его опасным для магистра. Главарь был высок, широкоплеч носил добротную, хотя и изрядно устаревшую, тяжелую броню, а на спине у него висела здоровенная секира с зазубринами на лезвии. Еще он был бородат, длинноволос и угрюмо жевал жареное мясо, откусывая его от здоровенного куска, с которого капал жир. Капал, в том числе, на бороду и на броню. Видать, появление магистра отвлекло его от трапезы. — Ты кто? — спросил главарь. — Травник? «И чего тебе надо? Я ничего не покупаю». «А я сюда и не торговать пришел. Надо будет, сами меня найдете». «Мы найдем», — угрожающе сказал главарь. «Так чего тебе надо, травник?» «Хотел с тобой побеседовать». «Давай разберемся. Ты пришел сюда, размотал моих людей, оторвал меня от обеда и просишь о разговоре, но делаешь это без уважения». «Может быть, тебе стоит поговорить не со мной, а с моей секирой?» «Понимаю, что агрессивность входит в стандартный комплект поставки для человека твоего рода занятий. Но сбавь обороты, а то у тебя станет на одну голову меньше. И во что же ты тогда будешь есть?» «А ты резкий», — оценил главарь. «Ты мне нравишься. О чем хотел поговорить?» «Ты в последнее время людей не терял?» — главарь пожал плечами. Кто-то постоянно приходит, кто-то уходит, кого-то убивают искатели приключений, кто-то попадается со стражником. Состав меняется каждый день, и я за каждым не слежу, знаешь ли. Да это и без толку. Логово при любом раскладе пустым не будет. Всегда придут новые. А ты, я смотрю, прирожденный лидер. Ладно, я перефразирую. В последнее время никто из твоих парней не находил мучительную смерть в огне? «Огонь, лед, сталь, веревка палача — это профессиональный риск. Все мы когда-нибудь помрем, так какая разница от чего?» «Вижу, что ты не в теме и вообще не заинтересован. Могу я пошататься по логову и порасспрашивать парней? Вдруг кто-то чего-то слышал или у кого-то знакомый пропал?» «Валяй, шатайся, но только после того, как мы обсудим вопрос компенсации «Компенсации чего?» — Беспокойство и того времени, что я на тебя потратил. — Десять золотых, — сказал магистр, просто чтобы сэкономить время. — Сто. — Ты ценишь свое время неоправданно дорого. Сомневаюсь, что вы в обычный день столько всем кагалам награбите. — о беспокойство? — А тот факт, что я могу устроить такое беспокойство, по сравнению с которым прежнее беспокойство покажется скучной рутиной серых будней, — поинтересовался магистр. «Мне пытается угрожать какой-то травник? Не слишком ли много ты о себе возомнил?» За свою долгую и полную опасность и жизнь магистр приобрел множество разнообразных талантов, но терпения по отношению к идиотам, не адекватно оценить ситуацию, среди них не было. «Пожалуй, я согласен поговорить с твоей секирой», — сказал он, снимая с пояса серп. «Может быть, она окажется более интересным собеседником» главарь разбойников не заставил себя упрашивать он выпустил из рук недоеденный кусок мяса позволил ему упасть на траву отскочил назад и выхватил из за спины секиру то что его противник был вооружен по сути кривым ножом и при этом все еще демонстрировал уверенность в своих силах его абсолютно не смущало даже задуматься не заставило главарь махнул зекиой сверху вниз она со свистом расстекла воздух в том месте где мгновением раньше стоял магистр и лезвие вонзилось в землю «Инерция — враг тяжелого оружия!» — объяснил магистр, приставив серв к глотке бандита. «Режь!» — прошепел тот. «Слишком много чести!» Магистр оттолкнул его в сторону. «Если хочешь самоубиться, можешь повеситься на ветке, как одна моя знакомая, благо деревьев тут хватает!» Но главарь оказался не просто идиотом. Он принадлежал к худшему виду — идиотам необучаемым. Только этим можно было объяснить, что он предпринял еще одну попытку. На этот раз его секира описала полукруг параллельно земле на высоте груди магистра, но цели, разумеется, опять не достигла. Магистр подождал, пока инерция снова сделает свое дело, обезоружил главаря и сломал секиру об колено. Разбойник выхватил нож. «Серьезно?» – спросил магистр. Отобрать нож и закинуть его подальше не составило для него труда, но магистр все равно был недоволен собой. Ему не нравилось чувствовать себя старшеклассником в песочнице. Повернувшись к главарю спиной и спокойно пройдя мимо двух лучников, провожавших его испуганными взглядами, магистр направился к лугову разбойников, чтобы задать свои вопросы. Вопросы он задал, но ответов не получил. Точнее, он получил множество ответов и еще больше разнообразного бления, мычания и экания, но полезной информации из этого белого шума получить так и не удалось. Да, люди пропали. Да, кто-то видел сожженные тела в лесу. Видимо, там поселилось что-то плохое, и началось это не так давно. Да, люди неохотно стали ходить в засады, потому что вероятность нарваться на неприятности несколько возросла. Но никакой конкретики, никаких подробностей, никаких даже предположений о том, кто мог бы поубивать всех этих парней, магистру выяснить не удалось. Единственным успехом можно было считать то, что ему удалось нанести на карту еще два места нападения, но это был такой себе успех и общей картины он никак не прояснял. О том, что все трупы были найдены в лесу, ему было известно и ранее. Магистр глянул на карту еще раз. Внутри ставшего опасным района не было отмечено ничего интересного. Впрочем, Блумфилд как раз и привлек магистра тем, что в его окрестностях не было ничего интересного. Логово разбойников находилось на самой границе обозначенного участка, а с другой его стороны, еще дальше от границы, находилось второе местное подземелье – данж гоблинов. Чтобы не терять еще один день похождения по лесу, магист решил осчастливить своим визитом и их. В конце концов, гоблины были куда больше детьми природы, чем разбойники, и могли заметить то, на что романтики с большой дороги не обратили внимания. Идти было далековато, но не настолько, чтобы магистр стал использовать эликсир быстрых ног. Вместо этого он пригубил бренди и отправился в путь, прямо через опасный район. Может быть, ему повезет, и пироманьяк сам на него нападет. И ему будет, что предъявить капитану Бирну, не занимаясь дальнейшими поисками и хождениями по лесам. Магистру не повезло. За весь день на него так никто и не напал. Это его не удивило. Лес большой, и даже если маньяк сейчас на промысле, вполне возможно, что в этот момент на него нарвался кто-то другой. А вот то, что на подходе к деревне гоблинов он не заметил ни одного часового и не встретил ни одного патруля, было странно. Гоблины не отличаются особой дисциплиной, но обычно они не склонны пренебрегать элементарными мерами безопасности. Деревня была окружена частоколом, способным, если не остановить, то хотя бы задержать небольшую группу искателей приключений и дать время основной части племени укрыться под землей. Ворота оказались закрыты, но на вышках никого не было. Над деревней не вился дым костров, на которых гоблины в это время уже должны были готовить себе ужин. Не было слышно ни игривых криков детей, ни разговоров взрослых. Боевые барабаны молчали так же, как и бубен шамана. Магистр насторожился. Впрочем, частокол был цел и не выглядел так, будто враг брал его штурмом, а на воротах отсутствовали следы работы тарана. Никаких следов огня снаружи тоже не обнаружилось, а вот внутри они были. Магистр легко перепрыгнул через частокол, его высота едва ли составляла больше двух с половиной метров, и обнаружил несколько сгоревших домов и выжженные пятна на земле. Пожары произошли достаточно давно. Остовы уже не дымились, и запах гари можно было различить, только подойдя к ним почти вплотную, и ни единой живой души. Мертвые тела тоже отсутствовали, и магистр счел это обнадеживающим признаком. Даже если кого-то и убили, кто-то все равно остался, чтобы позаботиться об уборке трупов. Вход в само подземелье находился в склоне небольшого холма. Магистр глотнул бренди не для храбрости, разумеется, а просто, чтобы развеять скуку, и вошел внутрь. Его встретила небольшая площадка, существующая для того, чтобы игроки могли в последний момент проверить свое снаряжение, принять бафы и построиться в боевые порядки. Такие безопасные места существуют в большинстве подземелий, ведь, в конце концов, система придумывалась именно для игроков. Магистр не стал задерживаться и шагнул в проход с земляными стенами, и таким же потолком вокруг него вились корни растений. Свет традиционно исходил от специально выращенного для таких целей мха. Магистр дошел до первого поворота, и ничего не произошло. На него никто не напрыгнул, не напал из-за угла, не обрушился из тайного укрытия в стене, не сработала ни одна ловушка. Это было странно. По статистике, на него уже должны были напасть. Но его присутствие игнорировали. Он добрался до второго поворота, потом до развилки, где повернул направо. Прошел через небольшой зал, где искатели приключений уже совершенно точно должен был ждать добрый десяток гоблинов. И ничего. Верхний уровень подземелья выглядел абсолютно пустым. Никаких следов деятельности ни людей, ни гоблинов. За пятнадцать минут. И так много времени ушло только потому, что магистр несколько раз останавливался и прикладывался к бутылке. Он добрался до конца уровня. И арена для боя с промежуточным боссом встретила его привычными уже тишиной и пустотой. Не корысти ради, а исключительно академического интереса из, магистр обыскал зал и нашел тайник с призовым сундуком. Тайник оказался пуст. Картина в голове магистра вырисовывалась следующая. Кто-то напал на деревню гоблинов и вошел в данж. Кто-то достаточно страшный, чтобы обратить в бегство воинов, готовых стоять насмерть против группы авантюристов своего уровня, но все же обладающих инстинктом самосохранения, убедившим их отступить и укрыться глубже. Скорее всего, если бы магистр заявился сюда в плохом настроении, с агрессивными намерениями и желанием убивать, они поступили бы так же. Есть битвы, которые нельзя выиграть, как ни старайся. Мотивацию для такого вторжения придумать несложно. Но все же у теории был один минус. Нападавший или нападавшие. Ведь никто не утверждал, что маньяк действует в одиночку. Собирали лут, а это абсурдно. Для любого высокоуровневого игрока, любое снаряжение, которое можно было найти в подобных данжах, это просто мусор. И никакой топ даже не наклонится, чтобы просто его подобрать. Но сундук был пуст, значит, кто-то его обчистил. И это были явно не сами гоблины, потому что даже если бы они озаботились этим вопросом при весьма поспешном отступлении, то прихватили бы с собой не только содержимое. Для них и пустой сундук является большой ценностью. Надеюсь, что нападавший или нападавшие все еще внутри магист распустился на второй уровень данжа. Снова безопасная площадка для передышки и перегруппировки. Снова пустые коридоры и полное безмолвия от отличие от первого уровня, пол здесь был каменным, и шаги магистра, не использовавшего никакой маскировки, разносились далеко по коридору, предупреждая о его приближении. Вот только предупреждать оказалось некого. Второй уровень был так же пустынен, как и первый, и все сундуки, которые нашел магистр, тоже оказались опустошены. «Клептаман, наверное», — предположил магистр и спустился на очередной этаж подземелья.